Ограниченными они не могут быть, иначе одни из них будут беспредельны. Например, огонь или вода, другие нет, раз целые беспредельно, а такой беспредельный элемент был бы гибелью для противоположных элементов. Если же части беспредельные и простые по виду, то беспредельными будут и места и элементы. Но если это невозможно, места ограничены по числу, то и целому необходимо быть ограниченным.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 Впрочем, беспредельное применительно к величине, движению и времени не одно и то же в смысле единой природы, а последующее обозначается как беспредельное через отношение к предшествующему, например, движение через отношение к величине движения или изменения или роста, а время в зависимости от движения.